Глава тридцать пятая. «Я хочу поговорить с адвокатом», — заявила Лиза, дрожа всем телом. «Включи голову», — прошепел Пауль. «Это только вопрос времени, когда мои оперативники найдут тоннель. И вот тогда нам уже будет нечего им противопоставить. Я не смогу тебе помочь. Время на исходе». «Я... Дай мне минутку подумать», — «Что, по-твоему, делают с детьми предатели Родины?» — горячо зашептал брат. «Если тебя осудят, неужели ты и правда надеешься еще хоть раз увидеть сына?» «Блефует», — в панике подумала Лиза. «Но если так, почему брат напуган не меньше нее?» «Его вырастешь ты», — выдавила она. «Ты, Анна и папа». «Если ты попадешь за решетку, нас тоже признают виновными как пособников», — возразил Пауль, и в повисшей тишине она вновь уловила детский плач. «Руди отправят в детдом, или, если повезет, отдадут на воспитание какому-нибудь партийцу, и ты никогда больше его не увидишь, Лиза». Она крепко зажмурилась, отчаянно надеясь убедиться, что у ребят все получилось что они переправили каждого из беглецов и вернулись домой целыми и невредимыми. Она представляла, как Уля ждет ее возле входа в тоннель, прислушиваясь, не раздастся ли голос Лизы или плач их ребенка. «Должен быть другой способ выкрутиться», — уже без всякой надежды подумала она. «Должен». «Даже если бы я сейчас позволил тебе прямо отсюда рвануть через тот гиблый тоннель, который твои дружки прорыли, ты и правда считаешь, что я бы туда и своего новорожденного племянника отпустил?» У нее кончались силы сопротивляться, а уверенность в своей правоте рушилась перед лицом перспективы потерять Руди. «Подумай, Лиза, неужели благополучие сына того не стоит?» Краем сознания она чувствовала лицемерие в словах брата. Тот старался ради должности, ради собственной безопасности. Однако в том, что он говорил о Руди, тоже содержалось разумное зерно. Пауль придвинул к ней документ еще ближе. «Чем дольше ты тянешь, тем труднее мне тебя защитить, а я пытаюсь тебя защитить, сестренка, и тебя, и Руди». «Если Ули заменял ей весь мир, то Руди — целую вселенную. Разве можно между ними выбирать?» «Клянусь, я до самой смерти буду оберегать вас обоих. И сейчас я именно это и делаю. Помоги мне обезопасить Руди, Лиза. Помоги мне, чтобы вам не пришлось разлучаться». Пауль осторожно, нерешительно положил на стол ручку. «Расскажи мне все, что знаешь». Помоги защитить твоего сына.